32. Лунная поверхность. Камень лежал на поверхности Луны с эпохи, далеко предваряющей начало исчисления времени человечеством. В продолжении всей писаной истории маленькие метеороиды и астероиды Дрейфуя по солнечной системе, сталкивались с луной и вздымали фонтанчики пыли, медленно падающей при низкой силе тяжести. Вокруг этого маленького серовато-коричневого камня, выступавшего над поверхностью, постепенно восстанавливался сухой простор без всяких следов, подобный бескрайнему дикому пляжу. До недавних пор За недели, минувшие с момента обнаружения радиоактивности потенциального источника атомной энергии на Луне, советского Козаре в космической гонке, гладкая равнина превратилась в испечённую следами площадку для родео. Габду и его симферопольские коллеги отвели луноход подальше и совершили повторные подходы со всех сторон, фотографируя и анализируя самые интересные камни. Восемь колёс разрыхляли реголит. Лунная ночь на 2 недели затормозила работу, поскольку луноход пришлось закрыть во избежание переохлаждения. Но недавно взошло солнце, и лихорадочная активность возобновилась. Камень был диаметром примерно в два составленных вместе кулака и выдавался над реголитом. Его прозвали уголёк, вечно сияющий остаток невидимого костра. Стараясь не зацепить его, Габдул приближал камеры и научную аппаратуру, рассматривал объект под разными углами. Команда спорила о том, является ли уголёк всего лишь верхушкой скрытого под поверхностью валуна. Радиометр не фиксировал радиоактивности в окрестностях. Возможно, лунный грунт обладает лучшими изолирующими качествами, нежели им казалось. После длительных научных и технических дискуссий остановились на плане, который предстояло сегодня привести в исполнение. Габдул собирался пнуть по камню. Не так-то просто это было. Никто не додумался оборудовать луноход кранцами, поскольку его предполагали напротив береж от столкновений. Повреждение лунохода или его научного оборудования представлялось катастрофой. Если уголек — часть более крупного валуна, удар по неподатливой поверхности рискует причинить луноходу непоправимый урон. В продолжении 13-суточной лунной тьмы симферопольцы раз за разом тренировались на площадке, называемой лунодромом, с полноразмерной копией лунохода, проверяя различные варианты. Камеры лунохода не могли поворачиваться, и это дополнительно осложняло задачу. Если чересчур близко подобраться к камню, массивное шасси аппарата скроет его из виду. Решили не очень сильно коснуться его одним колесом. Титановый обод и решетчатое покрытие из нержавеющей стали достаточно прочны, и если уголек просто покоится на поверхности, его получится сдвинуть. Но для этого понадобится аккуратное вождение, а луноход тяжел даже на Луне. Когда лунная ночь закончилась, выждали ещё несколько суток, пока Габдул не щёл, что солнце в небе уже высоко, длинных теней предметы отбрасывать не будут, а вероятность ослепления камер невелика. На лунодроме Габдул без конца водил луноход задним ходом и практиковался с выбранной траекторией приближения. По видам с камер он точно определил нужное расстояние И понял, сколько минут и секунд необходимо будет перемещать рукоятку штурвала, прежде чем дать полный назад и только потом отпустить. Было показано, что такие манёвры приведут к передаче камню максимального импульса при минимальной опасности повреждений для аппарата. Приходилось терпеть и ждать. Но вот день настал. Габдул подался вперёд за пультом и утвердил руку. Посмотрел на Штормана, тот кивнул. Картинка на экране подтверждала: они в необходимой позиции. Габдул тихо повёл обратный отсчёт. 3 2 1 Пуск. Он плавно переместил рукоятку до упора вперёд, подержал так, считая в уме: Быстро отвёл до упора назад и отпустил. Все взгляды присутствующих были устремлены на маленький телеэкран в ожидании, пока не успешно обновится картинка. 10 секунд растягивались в вечность. Габдул бормотал про себя: "Давай же, давай". Зернистое равнодушное изображение замерцало и обновилось. Ничего примечательного они не увидели. только кусочек горизонта и пыль за камнем. Однако именно это и планировалось увидеть. Всё ровно, как и было, ничего не испортили. Габду глянул на оператора бортинженера, тревожно просматривавшего обновлённые данные по системам лунохода. Пока всё в порядке, сказал тот наконец. Кивнув Габду, плавно оттянул рукоятку на себя. И темско командовал луноходу откатиться на расстояние достаточное для обзора результатов через камеры. Сосчитал до 3 и снова отпустил. Если всё сработало, как на лунодроме, экран покажет новое положение уголька. Перемещение удалось зафиксировать на фоне окружающей пыли. Ведущий специалист проекта стояла поодаль, но сейчас схватилась за спинку стула Габдула и вперилась в обновляющееся на экране изображение. Предыдущее вывели на печать, и она приблизила лист к экрану, чтобы сравнить. Взгляд заметался туда-сюда, влево-вправо, сравнивая страницу и экран на предмет различий. Новый след колёс просматривался сразу. Там, где раньше простирался непотревоженный реголит, теперь отрисовывался темнееющий отпечаток с узором, подобным поверхности вафли, а пыль ещё не осела от внезапной смены направления. Габдул коснулся края камня на распечатке и показал в ту же точку на экране. "Думаю, сместился", удовлетворенно воскликнул он. Учёная наклонилась ещё ближе, исследуя отмеченное им место. Край уголька на фоне пыли казался гладким, но под ярким солнечным светом стала видна и более тёмная полоса в месте контакта. «Да, кажется, ты прав, Габдул. Уголёк передвинулся». Она отступила и выпрямилась, скрестила руки на груди. «Итак, уголёк — непрочный выступ радиоактивной породы. Загадочный камушек не соединён с материнской жилой». Она опять пытливо поглядела на экран, подперев рукой подбородок и кончиком пальца постукивая по высокой скуле. Как ты попал туда, малыш? Может, мощным столкновением тебя из недр луны на поверхность выбросило? Есть ли сразу под поверхностью ещё такие, как ты? Селенологу о большем счастье и не мечталось. Что ты такое, уголёк? Откуда ты появился и что можешь нам рассказать о вселенной?